Глава 61. Я настояла на том, чтобы помимо людей в чёрных костюмах, работающих на Дориана, присутствовал по меньшей мере хотя бы один полицейский. Но боюсь, что и этот человек тоже работал на него. Сначала я не поняла, что происходит, когда, находясь в своей спальне, куда меня завёл Дориан, услышала страшный мужской крик из ванной, который мгновенно словно чем-то приглушили. В ужасе вскочив с кровати, я попыталась выйти из комнаты, Но двое мужчин, стоящие сразу за дверью моей спальни, перегородили своими телами мне проход, попросив меня вернуться обратно в комнату. В этот же момент, услышав повторный крик из ванной, на сей раз глухой, словно кричали в тряпку, я ощутила, как по моей коже пробегает холод неприкрытого ужаса. Я знала наверняка, что эти звуки принадлежали Роберту. Как и знала наверняка, что сейчас в ванной находится по меньшей мере четверо мужчин, не считая самого Роберта, И считая Дориана. Страшный утробный крик, который явно чем-то глушили, раздался в третий раз. После чего Амбал и Дориана сразу же попытались запихать меня обратно в спальню. Но мой ужас был слишком силён, чтобы я могла позволить им просто вытолкать себя за дверь. «Дориан!» — закричала я во весь голос, зная, что он меня услышит. Дриан, прекратите меня толкать! Дариан! Он вышел из угла коридора уже спустя несколько секунд, но как раз в этот момент один из моих конвоиров всё-таки впихнул меня обратно в спальню. Перед тем, как дверь захлопнулась буквально перед моим носом, я успел увидеть, как Дриан, направляясь в мою сторону, вытирает руки небольшим голубым полотенцем с именем Джоуи. Всё внутри меня моментально сжалось и вдруг бухнулось вниз, словно яркая вспышка молнии. Всем телом, набросившись на закрытую дверь, я начала изо всех сил колотить её кулаками. «Откройте мне! Откройте немедленно, Дриан, Слышишь меня? Выпусти меня! Я приказываю!» Я не успела договорить, как вдруг дверь резко распахнулась, и передо мной предстал беззаботный улыбающийся Риордан, который, впрочем, сразу же закрыл за собой дверь. «Ну ты чего?» Улыбаясь, он отбросил полотенце Джоуи на прикроватную тумбочку. «Всё в порядке». Он сделал ко мне шаг, но я отступила назад. «Ничего не в порядке». Сжав кулаки и дрожа всем телом, выдавила я. «Почему он кричит?» «Таша, иди сюда». Он попытался взять меня за руку, но я ловко её высвободила и сделала ещё один шаг назад. «Это моя квартира. Скажи своим людям, чтобы они проваливали отсюда. Я сама сдам Роберта полиции». «Таша». На сей раз он уверенно взял меня за обе мои руки. «Всё в порядке». «Ты что, пытаешь его?» Я предательски всхлипнула. Только не говори, что ты способен на подобное. Ничего страшного не происходит. Ты врёшь. Таша, всё в порядке». Пригнувшись и заглянув мне в глаза, повторил Риордан, словно пытался меня загипнотизировать. «Здесь присутствует полицейский. Ты ведь сама хотела, чтобы хотя бы один присутствовал? Ты же веришь полицейским?» «Нет». По моим щекам покатились предательские слёзы. «Они все работают на тебя. Я не хочу, чтобы вы над ним издевались». «Что же нам его отпустить?» Пугающе нежным тоном спросил у меня Дриан, словно ничего страшного сейчас в моей ванной комнате и вправду не происходило. Это подействовало на моё состояние только ещё хуже. «Отдайте его настоящей полиции!» Ещё сильнее расплакалась я. «Пусть всё будет по-честному». А он по-честному тебя пытался обидеть? Дриан всё ещё продолжал усугублять моё состояние своим нежным тоном. Дриан! Я спрятала лицо в ладони, чтобы не унижаться своими слезами ещё сильнее. Я так не хочу. Я не хочу даже думать, что ты можешь так поступать с живыми людьми. Он напал на тебя. Он начал пытаться донести до меня свою личную правду, но я больше не желала его слушать. «Отдай его полиции!» Резко оборвала его я. «Отдай, отдай, отдай!» Ничего не ответив, Дориан прижал меня к себе и начал обнимать. Но я не желала с ним обниматься, зная, что его люди сейчас мучают в моей квартире живого человека, каким бы тот мерзавцем ни был. Я знала, что вырваться из этих объятий невозможно, поэтому просто начала безостановочно колотить кулаками по непробиваемой спине противника. Так продолжалось около минуты, после которой Дариан резко отстранил меня от себя, усадил на край кровати и сказал, «Ладно, сиди здесь тихо, хорошо?» Присев на корточке, он заглядывал в мои заплаканные глаза. «Через пять минут здесь никого не будет». Уверенно поднявшись, он уже хотел уйти, но я схватила его за руку. «Обещай мне, что ты его и пальцем не тронешь. Пусть с ним полиция разбирается». Дриан молчал, и тогда я настойчиво дёрнула его за руку. «Обещай же!» «Обещаю!» С раздражением выдернул из моей руки свою он... Но сразу же опомнился и в следующую секунду, погладив меня по голове, поцеловал меня в макушку. Прежде чем я услышала, как шаги по меньшей мере пяти человек спускаются вниз по лестнице, я услышала ещё один приглушённый выкрик из ванной. В этот момент всё внутри меня вновь сжалось в пучок страха. Поэтому, когда спустя пять минут Дариан вновь вошёл в мою спальню, словно ни в чём не бывало, я уже была бледна, словно простынь и не хотела, чтобы он меня касался, словно любое его неловкое движение способно было с неправдоподобной лёгкостью и с неестественным хрустом переломить все мои две сотни трясущихся от страха перед ним костей. Я сидела в столовой за столиком у панорамного выхода на лоджию и наблюдала за тем, как дырян заваривает мне чай на кухне. Я просто сверлила его спину и профиль взглядом, пытаясь понять, что я чувствую к нему. Ещё полчаса назад я не сомневалась в том, что влюблена, хотя и не собиралась в этом сознаваться вслух. Разумно молча об этом перед ним, но сейчас это чувство бесшабашной влюблённости словно подпиталось чем-то извне, страхом. Я не хотела признавать свой страх перед Дарианом, не меньше, чем свою любовь к нему, так как и то, и другое автоматически делало меня слабее, словно сжимало в размерах перед ним. Один щелчок его пальцев, и я лечу в пропасть. «А я так не хочу». «О чём задумалась?» Дриан поставил передо мной чашку с чаем, загородив своим громадным телом единственный источник света, исходящий из кухни. «Спасибо». Выдохнув сжатым тоном, отозвалась я, решив сделать вид, будто не услышала вопроса. Дриан сел напротив. «Ну что ты?» Он вдруг положил свою руку поверх моей. «Я не могла её отстранить, чтобы не вызвать в нём ненужных мне эмоций, но и отвечать на его телодвижение не стало. «У тебя совсем замёрзли руки?» Подняв мою руку, он сжал её между своих ладоней. «Дориан!» Затаив дыхание, начала я, решив, что правда сказанная в глаза лучше, чем притворство. «Ты тоже маньяк?» «Что?» В его голосе послышалась нота насмешки. «Ты ведь столько времени преследовал меня!» Я не вытаскивала свою обмякшую руку из его плотно сжатых ладоней. Столько времени добивался меня. «И добился», — заметил он. «И добился», — спустя секунду, прищурившись, подтвердила я, после чего сразу же выдала правду, сорвавшуюся на полушёпот. «Дариан, я тебя боюсь. Это пройдёт», — совершенно спокойным тоном произнёс он, и, погладив пальцами мою ладонь, поднёс её к своим губам и поцеловал. «Ты ведь любишь меня?» Я промолчала. Слишком честным был момент, чтобы портить его ложью. «Иди сюда». Так и не дождавшись от меня ответа, Дриан поднялся и заставил встать и меня. Взяв меня одной рукой за талию, а второй обхватив мою ладонь, он начал очень медленно танцевать со мной, при этом пристально заглядывая мне глубоко в глаза. «Твой любимый цвет серебристый. Помнишь, узнав об этом, я подарил тебе серебристую розу?» «Помню», — отозвалась я то ли от нежных воспоминаний, то ли от осознания того, что Дариан помнит мой любимый цвет, то ли от бархатного голоса говорящего, внутри меня вдруг начало разливаться ощутимое тепло. Словно по моей душе начал скользить неуловимый солнечный зайчик. «Каким бы страшным я ни был, я не хочу тебя пугать». Ещё тише заговорил он. «Я обещаю, что никогда не сделаю тебе больно. Никогда, Таша. А вдруг ты меня разлюбишь?» Моё сердце вдруг ёкнуло. «Ты не представляешь, как я рад узнать, что ты боишься потерять мою любовь». Нежно залубался Дариан, заглянув в мои глаза ещё глубже. «Я обещаю тебе, Таша, что никогда тебя не разлюблю. Никогда. Даже если я вдруг стану страшной, от моей красоты не останется ни следа. Маленькая моя, ты никогда не станешь страшнее меня». Эти слова он уже договаривал у моих губ. Мы целовались нежно, словно боясь сломать друг друга и испугать. В этот момент я особенно остро ощутила, что мы стоим друг друга. Два монстра, пожирающие друг друга без остатка.